Боль усилилась, и я попробовал приглушить её, придать ей какой-то смысл, заговорить её и убедить себя, что я не так уж и мучаюсь. Но суровой правды отрицать невозможно. Мой внутренний монолог исчерпал себя, и я понял, что всё потеряно. Я прикрыл лицо руками,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 и огляделся по сторонам. Когда этот звук повторился, я догадался, что звонят в дверь. Эхо непривычно разносило звук по пустым комнатам. Я решил не открывать. В эту минуту мне не хотелось никого видеть. Роуз Мэри уехала в Рэмберс,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 показалось мне ужасный и я отпер дверь, лишь бы больше не звонили. В полутьме на пороге стояла Ганория Кляйн. Мы молча смотрели друг на друга. Моя рука замерла над дверным косяке, а она, наклонив голову, И сподлобье глядело на меня. На её изогнутых алых губах блуждала усмешка. Я повернулся и провёл её вслед за собой к свету. Вошёл в гостиную и сразу направился к окну, чтобы между нами ощутилась раскладушка. Она закрыла за собой дверь. Мы продолжали молчать и глядеть друг на друга. Наконец Ганория заговорила. При этом её улыбка стала отчетливее, и она сузила глаза. Вы так стремительно покинули аэропорт. Я не сумела перехватить вас.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 Она откинула руки на спинку кресла. Её лицо стало очень спокойным. Да. Вот как, откликнулся я. От Джорджи